Репортаж, снятый телеоператором программы «Новости», действительно давал основания для обвинения Злотникова в хулиганских действиях. Но более важным было то, что он наглядно свидетельствовал о низком уровне боевой выучки элитного спецподразделения «Эст» и в весьма неприглядном и даже унизительном положении показывал командующего силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Кейта. Показ этого репортажа по телевидению мог серьезно скомпрометировать вооруженные силы Эстонии и привести к отставке командующего. По моему приказанию старший лейтенант Авдеев, работавший под журналистским прикрытием, снял однокомнатный номер люкс в бывшей интуистовской гостинице Виру и начал обзванивать редакции BBC и CNN, предлагая сенсационный видеоматериал, отснятый во время презентации фильма "Битва на Вёкше». Как я предполагал, гостиничный номер прослушивался эстонскими спецслужбами. Реакция последовала незамедлительно. На связь с Авдеевым вышел член Полицовета Национал-Патриотического Союза Юрген Янсен. Во время встречи Авдеев представил меня как человека, уполномоченного вести переговоры. Янсен дал понять, что он представляет интересы правительства Эстонии. Было достигнуто соглашение, мы передаем пленку и гарантируем освобождение заложника, а эстонская сторона обязуется не предъявлять Злотникову, Пастухову и Мухину никаких обвинений и сразу после задержания передать их представителям российского посольства. В 23.30 лесная изба-сторожка, где укрывались пастухов, злотников, мухин и находившийся вместе с ними Томас Рэббана, была блокирована бойцами спецподразделения ЭСТ. По моему требованию, заложника освободили, видеокассета была передана Янсену, а пастухов, злотников и мухин были доставлены в российское посольство». Они признали, что Пастухов и Мухин организовали побег Злотникова с Гауптвахты, а Томаса Рэббоне взяли с собой по его настоятельной просьбе. Свою причастность к взрыву они категорически отрицали. Они сообщили, что Томас Рэббоне, по его собственному признанию, не имеет никаких родственных связей со штандартенфюрером СС Альфонсом Рэббоне, а является лицом подставным. В частности, его уже использовали, чтобы испросить разрешение мэра Аугсбурга на получение останков Альфонса Рэббоне для их перезахоронения в Таллине. Еще во время переговоров с Янсеном у меня создалось впечатление, что его гораздо больше волнует безопасность Томаса Рэббоне, чем видеозапись, компрометирующая генерал-лейтенанта Кейта. Это могло свидетельствовать о том, что Томаса Рэббана предполагается использовать для решения каких-то гораздо более серьезных задач. Дальнейшие события подтвердили обоснованность этого предположения. «Утром 26 февраля мне позвонил Юрген Янсен и попросил устроить ему встречу с Пастуховым, Злотниковым и Мухиным, чтобы сделать им деловое предложение». Встреча состоялась в одной из приемных российского посольства, оборудованных звукозаписывающей аппаратурой. Деловое предложение Юргена Янсена заключалось в следующем. Руководство Национально-патриотического союза заинтересовано в том, чтобы все мероприятия, связанные с доставкой останков Альфонса Рэбоне из Германии и торжественным захоронением их на кладбище Метсакальместу, не были осложнены никакими эксцессами. В этом должна быть заинтересована и российская сторона, так как любые акции русских экстремистов, направленные на срыв этих мероприятий, вынудят эстонское правительство к жестким ответным действиям. Одной из таких провокационных акций может стать покушение на жизнь Томаса Рэббана, внука национального героя Эстонии. Поскольку господин Мухин является одним из совладельцев московского детективно-охранного агентства МХ+, а господа пастухов и злотников – нештатные сотрудники агентства, правление Национально-патриотического союза хотело бы заключить с ними договор об охране Томаса Рэббана на весь период вышеупомянутых мероприятий. Этого потребовал сам Томас Рэббоне, имевший возможность убедиться в их профессиональной подготовке. Томас Рэббоне заявил, что он не доверяет таллинским охранным агентствам, так как среди них могут оказаться люди, связанные с русскими экстремистскими организациями.